благодарности автор выражает огромную благодарность екатерине шутовой надежде викторовой юлии сергиенко надежде панчиной александре сидоровой ксении щербаковой галине карповой и елене тищенко за неоценимую помощь в редактировании текста юрию панчину александру тужикову юлии кавериной евгении дуевой Игорю Самоходскому и Анжелике Мещеряковой за ценные идеи и замечания, Марине Воловиковой за экспертную консультацию по астрологии, Андрею Солынскому и Светлане Чигиревой за вдохновение, которое помогло в создании образов некоторых персонажей, Екатерине Мироновой, беседы с которой подтолкнули автора к написанию этой новеллы. Большое спасибо авторам иллюстраций, использованных в этой новелле, Аси Баклушиной, Екатерине Бегетневой, Светлане Белевицкой, Дмитрию Волкову, Александре Власовой, Анастасии вылегжаниной Ирине Генераловой, Тамаре Гагишвили, Саше Григорович, Марии Команицыной, Юлии Каргиной, Хальдер Глебу Аниськову, Войслис Мунг, Наталье Киприяновой, Анастасии Париж, Кристине Полтавец, Ольге Слынько. Стасу Таничеву, Алисе Тиль, Светлане Тутновой, Анастасии Шуравиной, Валерии Югай. Иллюстрации, попавшие в книгу, были отобраны по итогам конкурса, в котором приняли участие 289 работ 64 авторов. Я очень благодарен и другим участникам конкурса иллюстраций. Их зовут Александр Кузнецов, Валерия Семеняк, Алена Казакова, Дарья Пилипюк, Вера Семина, Анна Матус, Анна Гритчина, Елена Перова, Эльмира Якупова, Егор Павлов, Александра Сидорова, Вера Белоброва, Анна Соловьева, Нина Фрейман, Анастасия Кузнецова, Марина Абраменко, Светлана Белявцева, София Августа, Анастасия Коренова, Игорь Тагильцев, Булат Кожаев, Руслан Спиров, Ирина Поповская, Карина Тихомирова, Анастасия Слонько, Алла Пашкова, Анна Бледная, Полина Князь, Наталья Кухманская, Анна Гритчина, Мария Макарова, Ольга Иванова, Татьяна Мельникова, Влада Милькина, Светлана Кабаник, Михаил Шишкин, Андрей Белянин.